Глава первая. Дайкон дает ростки. Это должно было быть утро, как прочее. Чуть наклонившись справа, я придавил локтем край развернутой газеты и впился зубами в хрустящий тост, толсто намазанный паштетом из печенки с сельдереем. Перескакивая глазами с одного газетного заголовка на другой, промочил горло глотком горького кофе, Разжевал три помидорчика черри, для здоровья полезно. Снизу по ногам побежали мурашки. Я задрал штанину пижамы, почесал ногу. Ощущение было, будто я содрал тонкую кожицу или пленку. Или грязь. Я посмотрел на свет. Это не грязь и не кожа. Что-то вроде сухой колючей щетины. Волосы. «Наверное. Если их подпалить зажигалкой, такие получатся. Хотя подпаленные волосы имеют специфический запах. Я засучил обе штанины и устроился на стуле, подтянув колени. Волосы на ногах исчезли. Все до единого. Остались только поры, усеявшие ноги, словно маковые зернышки. Не будь их, кожа была бы совсем как у ребенка». Я не могу похвастаться богатым волосяным покровом, а посему это открытие меня не очень взволновало. Что такого? Натянешь штаны, и ничего не видно. Куда делись волосы? Неужели выпали? Психогенная реакция? Может и так. Выходит, из-за нервов волосы не только на голове выпадают. Месяца-три назад в нашей компании поставили ящик для раз предложений, и каждого сотрудника обязали два раза в месяц предлагать какое-нибудь новшество, в любой форме, пусть даже идея, все равно что. Тем, чьи предложения будут приняты, обещали хорошие премии. Я на премию особо не рассчитывал, но раз обязали, надо что-то придумывать. Скорее в шутку, чем всерьез, быстро черкнул на листке и бросил свое в ящик. Там была только одна строчка «Кенгуриная тетрадь» и больше ничего. Однако, к моему изумлению, на эту убогую записку обратили внимание. Я получил указание явиться в отдел развития. Интерес проявил лично начальник отдела. «Эта штука ерунда!» «Так, мелькнуло что-то в голове. Тут и обсуждать нечего». «Напротив. Полагаю, у тебя есть эскиз, наброшки какие-то. Просто я интересуюсь кенгуру». «Вот и замечательно. Мне тоже они нравятся. Сама идея хороша и звучит здорово». «Что-то в этом есть. Мне интересны биологические особенности этих животных только и всего». «Так суть твоего предложения...» Короче говоря, что Кенгуринова в этой тетради? «Вы так ставите вопрос? Должна быть сумка, так?» Как раз на прошлой неделе в журнале была статья «Слезы сумчатых животных». «Ага! И каалы, по-моему, тоже к сумчатым относятся». «Погоди! Мой сын носит ботинки марки «Валаби» или как-то так». Это ведь один из видов кенгуру. Симпатичные зверюшки. Значит, в этой статье про сумчатых... Ладно, давай договоримся к концу недели. Достаточно простого эскизика. Конечно, за стены нашего отдела это не выйдет. Разумеется, если твою идею примут, получишь премию. А может и повышение. Я на тебя надеюсь. Так вот, сумчатые... Чем больше за ними наблюдаешь, тем больше понимаешь, какие это неловкие создания. Вы наверняка знаете, что высшие млекопитающие сумчатые имеют параллельные ветви эволюции, отражающиеся друг в друге, как в зеркале. Кошки и сумчатые куницы, гиены и тасманийские дьяволы, волки и тасманийские волки, медведи и коалы, кролики и имбадикуты. «Извините, я отвлекся. Если понимаешь, что сдвинулся с рельсов, надо возвращаться в колею». Похоже, в нем бурлил адреналин. Улыбка переползла с губ на лоб в складку между бровями. «Я хочу знать, что стоит за твоим предложением». «Например, почему в зоопарках калы так популярны?» «Ну-ну, давай дальше». Возьмем, к примеру, полоски на спинке белки. Они очень четко прочерчены и вдобавок все отличаются. А вот у сумчатых белок, по сумов, полоски блеклые, и рисунок на одной белке почти не отличишь от рисунка на другой. Или взять сумчатую мышь. Она довольно шустрая, но с обыкновенной мышью ей не сравнится. Такое впечатление, что сумчатые Лишние уклюжие копии настоящих млекопитающих. В этих нескладехах есть своеобразное обаяние на строго их вид. К чему же ты все-таки клонишь? Да нет, это я просто так».